Крейг Прайс. Дата рождения. 11 октября 1973 года. Псевдонимы, прозвище. Убийца из Уорвика. Особенности. Малолетний убийца. Количество жертв — 4. Время совершения убийств. 1987 год. 1989 год. Дата ареста. Сентябрь 1989 года. Способы убийства. Нанесение ножевых ранений. Места совершения преступлений. Уорвик, штат Род-Айленд, США. Статус. приговорен в общей сложности к 29 годам тюрьмы, в том числе и по причине плохого поведения в заключении. Биография. Прайс — один из самых молодых серийных убийц, когда-либо орудовавших в США. Он родился в семье рабочего класса в Род-Айленде, и к 15 годам у него уже была внушительная криминальная история. Преступления включали в себя подглядывание, воровство, наркотики и кражи со взломом. Однако полиция не подозревала, что двумя годами ранее Прайс совершил свое самое ужасное преступление. В возрасте 13 лет он впервые жестоко убил. Прайс обладал вспыльчивым характером и часто ввязывался в ссоры с членами семьи. Полиция наведывалась домой множество раз, дабы разрешить конфликты. В какой-то момент Прайс вместе с группой других малолетних нарушителей совершил ряд краж со взломом, проникая в дома и забирая все, что было можно, с целью добыть денег». Этот жестокий и беспокойный юноша попал под подозрение полиции по делу об убийстве, произошедшем у него по соседству. В ходе допроса Прайс невозмутимо признался в совершении четырех убийств. Убийство. Свою первую жертву, Ребекку Спенсер, Прайс убил, когда ему было всего 13 лет. Спенсер была белой женщиной, жившей по соседству, из-за которой преступник наблюдал через окна. В день ее смерти он ворвался к ней в дом и зарезал ножом, найденным им на кухне. В данном преступлении Прайса никогда не подозревали, наиболее вероятно в силу его возраста. Через два года, в 15 лет, он убил Джоан Хитон и двух ее дочерей. Как и Спенсер, он их зарезал. Прайс стал главным подозреваемым в этом деле, только когда один детектив заметил на его руке большой порез. Арест и суд. Прайса арестовали в сентябре 1989 года. Не испытывав потребности в каких-либо уговорах, преступник открыто признался в убийствах. В результате он стал одним из самых молодых серийных убийц в американской истории. Прайса судили как несовершеннолетнего из-за его возраста. А это означало, что хотя его признали виновным, он мог находиться в заключении лишь до достижения им 21 года. Будучи в тюрьме, Прайс обвиняли в многочисленных нарушениях, в том числе в неуважении к суду, вымогательстве и драке. За это он получил еще от 10 до 25 лет лишения свободы. Итог. 29 июля 2009 года Прайс и другой заключенный подрались. Пока надзиратели разнимали преступников, один из них был ранен в палец черенком, который держал в руках Прайс. В итоге его переместили в другую тюрьму.